то деревушки, робко притаившиеся в ущельях средь бурых скал, показывали шпили своих колоколин. То после однообразных виноградников в ложбине внезапно вырастали мельницы, мелькали там и сям красивые замки, лепившиеся по горному склону деревня, дорога, обсаженная величественными тополями. Наконец необозримая, искрящаяся алмазами водная гладь луары,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 И на них еще можно было разобрать то начало фразы, то отдельные слова, то какую-нибудь мысль, конец которой был уничтожен огнем. И Рафаэль машинально увлекся этим чтением. «Рафаэль, сидела у твоей двери, ждала, каприз, подчиняюсь, сопернице, я нет, твоя Полина любит, Полины значит больше нет» если бы ты хотел меня бросить, ты бы не исчез так. Вечная любовь. Умереть.